Глава пятая. Агеев разбушевался. Поскольку все разъехались, с субботы и воскресенье я провел с дедом. Он приободрился, но все же я опасаюсь за его здоровье, поэтому взял с него слово, что он покажется врачу. Что-то не нравится мне его отеки под глазами и землистая бледность. Еще убедил его больше гулять и меньше заниматься делами. Спросил про Николая и Ивана. Эх, Сашка, если б ты знал, сколько мне эти два балдуя крови попортили расстроился дед. Совсем от рук отбились, пьянствуют вместе, с девками срамными гуляют. Иван лавку продал, да деньги они уже прогуляли, вот скоро опять заявятся попрошайничать. Они даже грозятся ославить, мол, сына и внук и держу в черном теле. Жадиной крови родной не помню. В газетках говорят филетон про тебя, пропечатаем, как про купца Самодура и Сквалыгу. У тебя сразу приличных покупателей не станет. Говорят, у нас знакомые газетчики такие есть, что ради красного словца не пожалеют и отца. «А ты им скажи, что сам про них пропечатай что они на шее у старика сидят, не работают и только деньги пропивают», — предложил я. «И что они получат хоть копейку только тогда, когда сами ее заработают? Охрану свою удвою, а то ведь я эту братью знаю. Николаша хоть и трус, но может кого подослать, да и Иван не подарок, по себе знаю». «Да что они умеют эти два лодыря? Пусть хоть землю копают под фундаменты нового завода». Платить ты им будешь, конечно, больше, чем простым землекопам, но здоровый труд на свежем воздухе быстро из них дурь выбьет. Они захотят, пусть катятся на все четыре стороны. Хочешь, я сам с ним поговорю? Где они хоть обитают? Не знаю я, Саша, два месяца назад их видел, когда они за деньгами приходили. Вот и направь, обалдуев, ко мне в Питер, я им работенку найду. Скажи, что я, мол, рядом с дворцом живу, с царем чай пью, скоро генералом стану, и денег у меня, видимо, невидимо. Ну их, этих дураков, решил я переключить разговор на более важные дела. Лучше где-то о хороших людях поговорим. Вчера у меня был разговор с химиками из Купавны, Воскресенским и Парамоновым. Они, по моей подсказке, изобрели два новых лекарства. Одно должно при простуде помогать, жар сбивает и боль утоляет. А второе очень важное, это лекарство чехотку лечить может. Только надо испытания опять в медицинской академии провести. Вот я этим и займусь, как приеду». «А ты мне передай все лекарство что они сделают. Там всего несколько фунтов, они все подготовят к отправке, а я заберу посылку в гостином дворе или пусть мне ее домой доставят». «И вообще, дед, поставь себе телефон. В купавне есть, а у тебя в доме нет непорядок это. Хозяин сразу должен новости знать». «Так вот, производство этих лекарств сложно они там самодельный реактор, котел такой сделали, а в нем давление, как в паровозе, не ровен час рванет. Ты хороших котельщиков найди, это Мефодий Парамонов подскажет». Предохранительный клапан и манометр поставить обязательно. В общем, пусть управляющим поможет, там кучу денег можно заработать. Только сначала привилегию получить, я им все рассказал. Привилегии пусть на них будут, они же изобрели. Но реально подпишут тебе передачу всех прав на привилегии и патенты. Когда это все сделаешь, выплатишь им по 5000 на брата. Они просто прыгать от восторга будут. И дай рекламу в газетах про СЦ. Я скажу, когда. Наверное, неделя через две, когда научные статьи выйдут. А неделя будет после Пасхи. Готовься отгружать СЦ. Все распродашь, обещаю. И еще как увидишь, что спрос пошел, начинай новую партию делать. Вдвое, а то и в четверо больше. В Питере уже пошли слухи про новый препарат. Узнаю у доктора Леонтия Матвеевича из Первой Градской про его результаты лечения больных. Он же закупал у тебя СЦ. Вот пусть и рекомендует а ты с ним расплачивайся за каждый проданный с его подачи 10 фунтов. Один фунт ему пусть из своих коллег тебе приводит, зато скидка ему будет». Выйдя на службу, я отправил городской почтой, сочиненной еще накануне письмо Менделееву, в котором в самом вежливом тоне выражал недоумение в отказе от дома и просил объяснить, почему такая немилость и в чем конкретно заключается моя вина. Затем поспешил доложиться Агееву и застал у него в кабинете Некого гражданского человека лет тридцати, бравого вида с длинными усами и короткой бородкой на загорелом до черноты лице. «Знакомец Александр Павлович», — представил мне незнакомца полковник. Хотя, как мне показалось, он не очень обрадовался моему внезапному появлению у него в кабинете. Мой заместитель по внешним разведывательным делам и Саул Кубанского казачьего войска Николай Степанович Леонтьев, член Русского географического общества, путешественник, объездивший много стран. Сейчас Николай Степанович отправляется в очередную азиатскую поездку, а я оставлю за собой европейское направление, по старой памяти, так сказать. Я представился не стал мешать их конфиденциальной беседе, а поехал на полигон Аранинбаумской офицерской школы. Надо было доводить до ума мою тачанку и практиковаться в стрельбе. Тем более, что к середине мая дороги просохли, со дня на день может быть испытание нового лафета и пулемета «Максима». До Аранинбаума доехали без приключений получив в арсенале поставив на Тарантас пулемет, но еще до того, как мы поехали на пулеметную позицию, я услышал знакомые взрывы гранат и велел возниться подъехать поближе к кучке офицеров. «Господа, что здесь происходит?» – спросил я, приглядываясь, как спрятавшийся в окопе офицер неловко выбрасывал за бруствер метров на 10-15 мои лимонки. «Вот, господин надворный советник, бомбы ручные испытываем», – ответил старший по званию, возрасту штабс-капитан видимо возглавлявший группу обер-офицеров, слушателей курсов. «А вас не проинструктировали, как это надо делать?» — спросил я штабс-капитана. «Нет, приехал какой-то поручик-артиллерист, а с ним на телеге привезли ящик этих штук», — показал штабс-капитан на открытый ящик, где в соломе лежали рядами гранаты. «Сказал, что нужно выдергивать кольцо и бросать их, спрятавшись в окопе. Потом отчет написать, как бомбы сработали». «Я понял, что вы здесь старшие», — спросил я капитана. «Прикажите остановить это безобразие, иначе кто-нибудь непременно убьется до смерти. Я изобретатель этих бомб и покажу, как надо действовать». Капитан остановил испытание. Мне же пришлось прочитать целую лекцию о действиях пехоты с гранатами, рассказать, как надо проводить испытание. «Теперь я сам покажу, как надо метать. Эта граната наступательная, оборонительная, в два раза больше, и у нее на корпусе есть насечки, похожие на ананас». Поэтому ее прозвали ананаской. А это гладкая лимонка. Осколки лимонки летят на 15 саженей, не дальше. Поэтому прятаться не надо. Надеюсь, что каждый из вас умеет бросать камни дальше 15 саженей. Но все равно сначала попробуем без запала. Без него бомба не взрывается ни при каких условиях. Я отошел на 15 саженей и продемонстрировал это, вывернув запал и бросив бомбу себе под ноги. Некоторые при этом вздрогнули. Повторив так пару раз, вернулся к офицерам и показал, как нужно метать гранату, сделав два шага. Сначала потренируемся без запала. Один бросает, а другой в поле собирает гранаты. Чтобы было интереснее, обозначим круг в 20 саженях, туда нужно забросить гранату. После того, как отряженный капитаном два молоденьких подпоручика обозначили камнями что-то похожее на круг, я показал, как легко можно туда забросить гранату. Все попробовали по разу. Теперь надо найти 10-15 ростовых мишеней или, что лучше, соломенных чучел для обучения штыковому бою и нацепить на них мешки. Чучел не нашлось, кое-как воткнули в землю мишени, оставив фронт свободным, чтобы, если не дай бог, граната попадет в фанерную мишени и откатится вперед на 3-4 сажени. Тогда есть вероятность, что осколками может и зацепить, хотя и на излете. Будем считать, что это солдаты противника, выскочившие со штыками на вас и через полминуты они поднимут вас на эти самые штыки достаем ручную бомбу выдергиваем кольцо и бросаем в центр наступающего отряда Бабах! от мишени отлетели щепки. видите половину уже не бежит а тихо лежит или корчится на земле а остальных достреляет из револьвера но ну, разве я мог отказать себе в удовольствии пострелять простовым по мишеням из своего револьвера вот как то так господа я посмотрел на изумленные лица офицеров Они явно не ожидали такого представления. «Совсем хорошо», — продолжил я пиротехническое шоу, — «если у кого-нибудь найдется мел и дырки вы будете закрашивать, подсчитывая количество попаданий, куда они пришлись. Вот это и будет какая-то наука и правильный отчет о применении бомб». А то, что вы написали бы, как скорчились в окопчике вывалили бомбы почти себе на голову, и что все они взорвались, к счастью, никого не ранив и не убив? Мела, конечно, ни у кого не нашлось, поэтому я попросил старшего, чтобы все бросили для пробы по две гранаты а с остатком сделали испытание после, как я говорил, с подсчетом разлета осколков. Я сам понаблюдал за действом, поправляя, если надо, а также попросил отойти офицеров вправо-влево, а не назад от метателя, помня, как граната выскочила из потной ладошки адъютанты Петеньки, и в русской армии чуть не стало на двух полных генералов меньше. Офицеры попались толковые и все обошлось без эксцессов. Но тут я заметил полковника в артиллерийской форме, наблюдавшего за нами. Думая, что я сейчас выскажу ему все по организации испытаний, я подошел поближе, но тут полковник представился сам. Мосин Сергей Иванович, полковник гвардейской пешей артиллерии, проезжая мимо, остановился понаблюдать за вашей лекцией, господин надворный советник. Простите, с кем имею честь. Надворный советник по главному штабу Степан александр Павлович, изобретатель этой самой бомбы, применяемой с запалом конструкции капитана Панпушко. Тоже проезжал мимо и не смог не вмешаться, иначе бы они друг друга бомбами поубивали. Безобразно организованы испытания ручных бомб, других слов просто нет, господин полковник. Мне очень приятно с вами познакомиться, Сергей Иванович. Я в курсе испытаний новой пачечной винтовки того вклада, что вы внесли в конструкцию. Без вашей отсечки отражателя это была бы плохая винтовка, постоянно дающая задержки при стрельбе из-за плохой экстракции стрелянной гильзы. «Приятно слышать. Постойте, ведь это же вы, тот асессор, что написал мне хороший отзыв. Благодарю, а то месье Леон уже совсем было меня затоптал, а комиссия была озабочена лишь тем, как бы увековечить свой вклад в новое оружие. Испытания еще не закончены, вот поэтому я здесь. Беседовал с господами офицерами по поводу новых винтовок. Многие даже не понимают, зачем нам пачечная винтовка, это же увеличивает расход дорогих патронов. И вообще, пуля, как известно, дура, штык молодец». Да, печально слышать, если так рассуждают молодые офицеры, только вот такие машинки, я похлопал по пулемету, быстро приведут их в чувство, если, конечно, они уцелеют в наступающих на пулеметы цепях со штыками наперевес. Жалко, что при этом много тех самых солдат погибнет, про которых они толдычат, что наши солдатушки бравы ребятушки. Троих супостатов сразу на штык подымут и не поморщится Война скоро станет совсем другой, без колонн в красивых мундирах, марширующих на врага со знаменем и оркестром. «Пехота зароется поглубже в землю, и мундиры станут грязно-зеленого цвета. Вот тогда и понадобится скорострельное оружие, а про расход патронов к нему и думать забудут, как забудут и про штыковые атаки, и про кавалерию в блестящих касках и керасах». «Да, грустную картину вы нарисовали, Александр Павлович», сказал полковник Мосин, разглядывая тачанку. «А это что такое вы придумали?» «Это, Сергей Иванович, пулемет на Тарантасе, удобный для сопровождения конницы и для маневренного боя». Может быстро переместиться для флангового огня и при необходимости тут же уйти с позиции. Не надо выпрягать-запрягать коней, машинка всегда готова к бою. Вот хочу на днях сюрприз преподнести господам Максиму и Захариусу. А вы, в свою очередь, можете отомстить мсье Нагану за украденную у вас идею отсечки отражателя. «Каким образом?» — спросил Мосин. «На дуэль вызвать?» «В какой-то мере так. Только сражаться будет теневое ваше оружие», — ответил я полковнику. Дело в том, что через год-два будет объявлен конкурс на новый револьвер для русской армии. Калибр унифицирован, три линии, то есть в дело пойдут и бракованные стволы от винтовок. Наган представит на конкурс свой револьвер образца 1878-1888 года, такой, как у меня. Я показал Мосину свой револьвер. Машинка хорошая, легкая компактная по сравнению с нынешним штатным Смит-Эндвессеном. С хорошим боем, что обеспечивается достаточно мощным патроном, снаряженным бездымным порохом. Лицензию на патрон придется покупать у «Нагана», лучше сейчас, пожалуй, нет. Отличительная черта револьверов «Нагана» — надвигание барабана на ствол при выстреле, что уменьшает бесполезный прорыв пороховых газов наружу, но в то же время обеспечивает достаточно тугой спуск при стрельбе самовзводом. Такой тип стрельбы надо оставить, иначе быстро выпустить 6 или 7 пуль не удастся. На конкурсе будет еще и револьвер без самовзвода попроще для унтер-офицеров. Теперь перейдем к недостатку этого оружия, которое вы сможете устранить и утереть тем самым нос на гану. Только получите на него привилегию раньше, до конкурса. А то опять наши головотяпы-чиновники, а хотя может и не головотяп, а просто купцы себе на уме. За деньги отправили на детали винтовки Мосин до конкурса. Пришлют ваш револьвер нагану до конкурса, и он приедет в Россию с отлично сделанным красивым револьвером, включающим вашу разработку. Разработка эта будет заключаться в откидывающемся в бок барабане. Видите, в нынешней модели надо вытолкнуть стрельную гильзу из камеры барабана и заменить ее новым патроном, и так вращая барабан 6 или 7 раз. А если откинуть барабаны специальным экстрактором, выбросить сразу все гильзы и также зарядить специальной обоймы или пачки, как говорят, для пачечных винтовок, сразу весь барабан, то револьвер быстро вновь готов к бою. Можно подумать и о замене отстрельного уже снаряженным барабаном, это будет еще лучше, так как оружие будет еще быстрее готово для новых выстрелов. А носить два и даже три снаряженных барабана куда как легче, чем два револьвера. Что придется делать, если хочешь остаться в живых. Представляете, сколько вы спасете русских офицеров, Сергей Иванович, если они не погибнут, снаряжая отстрельный барабан по одному патрону и поэтому не успев открыть огонь по подбежавшему вплотную противнику? «Да, Александр Павлович, вы меня убедили», — сказал Мосин в ответ на мой взволнованный спич. «Надо подумать. Наверняка в Туле есть такой револьвер, и я прикину, как это можно реализовать». В случае успеха я не забуду упомянуть, что автором идеи были вы. Потом мы разъехались, каждый в свою сторону. Постреляв на ходу по мишеням и поманеврировав на сухой уже земле, я убедился, что ни кучер, ни я навыков не растеряли, о чем доложил Агееву по возвращении. В среду я отправился в Михайловскую артиллерийскую академию для встречи с Панпушка. Меня тревожило, что он уже почти месяц не подает о себе никаких вестей, может быть, конечно, приревновал к получению мною чины и ордена, но вообще-то тщеславие для него было не характерно, насколько я успел узнать этого офицера. Дежурный сказал, что капитан Панпушка распорядился вычеркнуть мое имя из допущенных ко входу в здание. Я попросил дежурного послать посыльного за Панпушка, не говоря посыльному своей фамилии. Дежурный в чине поручек не смог перечить надворному советнику главного штаба и послал за штаб с капитаном. При появлении Панпушка я увидел на нем погоны без звездочек, Значит, повысили в чине до капитана, и только хотел его поздравить, как услышал. Господин надворный советник, мне нечего с вами обсуждать. Я написал положительный отзыв по испытаниям снарядов и бомб с ТНТ, и был за это сполна вознагражден вашей кляузой. Какой кляузы Семен Васильевич? Удивлению моему не было предела. Это не скрылось от капитана. Я никому ничего не писал и не говорил. Обычные лживые кляузы, господин надворный советник, ответил капитан после чего у меня изъяли остаток ТНТ и боеприпасов. Больше я мне не советчик, работать с вами не буду. «Скажите, а кто приказал изъять и доставить ручные бомбы на Аронинбаумский полигон?» – прокричал я вслед удаляющемуся капитану, но ответа, естественно, не получил. После этого я отправился к начальнику академии, прождав приемной более двух часов, все же вошел в кабинет Демьяненко. «Ваше высокопревосходительство». Вчера я был на Араненбаумском полигоне увидел, как неподготовленные офицеры без инструктажа чуть не себе под ноги бросают ручные бомбы. Лишь по счастливой случайности никого не покалечило и не убило. Господин надворный советник, Демьяненко был раздражен, а тон его сух, как пустыня. Я не обязан вам отчитываться за действия лиц мне неподчиненных. Я получил приказ свыше, которому, как говорят вы, в немалой степени способствовали. А теперь простите, у меня много неотложных дел, поэтому больше вас не задерживаю. Я вышел из кабинета генерала еще больше озадаченным. Какой приказ свыше, к которому я имею отношение? А, была не была. Поеду к Софиано, если уж Демьяненко ничего не объяснил, то не может же не знать, товарищ генерал Фельдсихмейстера, что творится у него в ведомстве. К моему изумлению, генерал Софиано принял меня очень любезно, предложил чаю с лимоном. «Простите меня, старого дурака, что накричал на вас на полигоне, нервы понимаете? Не сразу сообразил, что вы мне жизнь спасли». «Я так государю о случайных испытаниях отписал еще месяц назад, и Анну Третьей Степени для вас и спросил, получили ли?» — спросил Сифиана. «А от меня лично вам тоже подарок, надеюсь, вам понравится». И он открыл шкаф и достал ящичек красного дерева. «Можете сразу посмотреть, вижу, вам не терпится». Я открыл и увидел. Первый в мире автоматический пистолет Штаршенбергер, который должен был появиться в следующем году. В мое время такая машинка в такой сохранности стоила сумасшедшие деньги. Не менее полумиллиона долларов, а то и больше, поскольку их сохранилось около двух десятков. А это вообще прототип. Разглядел на вороненной стали пистолета гравировку А. П. Степанову с глубокой признательностью. Генерал от артиллерии Л. П. Софиано. Австрийская игрушка, сказал генерал. Продавать их будут только в следующем году, но вам одну презентую. Австрийцы, хоть мы с ними не очень дружим, передали нам несколько штук, надеясь на заказ. «Знаю, что вы любите технические новинки, и может быть, вам какая мысль в голову придет, как улучшить это оружие для нашей армии?» Я от души поблагодарил старого генерала и рассказал ему про случай на полигоне. Но Софиана ничего про это не знала, никаких приказов об изъятии не отдавал. Дальше я решил поехать к газетчикам и попросить дать в газете предупреждение о поступлении писем известным людям от моего имени, содержащим клеветническую информацию с целью моей дискредитации в глазах общества. Меня принял Гайды Буров, дал почитать верстку статьи, которая выйдет в эту пятницу. Я исправил некоторые неточности, а потом рассказал о ничем не обоснованных обвинениях в мой адрес. Редактор высказал мнение о том, что кому-то выгодно очернить меня и выставить в дурном свете. Обещал помочь, а также рассказать о том, что в Петербурге, как выяснилось, предлагают купить мой СЦ по цене 5 рублей за унцию. И занимается этим делом никто иной, как известный мне химик медицинской академии приват-доцент Северцев. Они не стали публиковать эту информацию, все же у них не бульварный листок, но, может быть, большой скандал. Пришлось не вернуться на Выборгскую сторону и пройти в ВМА, к начальнику Академии, действительному статскому советнику по Пашутину. Пустили меня без проблем, что уже порадовало, а то что-то в последнее время мне везде вход закрыт. Виктор Васильевич принял меня хорошо, сказал, что статья уже в журнале в ближайшем выпуске ее напечатают. Результаты очень впечатляющие, к ним направляют больных из других лечебных учреждений, осложнений пока нет. Ваше происходительство. Откуда вы получаете препараты СЦ, спросил я. Ведь для такого потока больных его не фунта а пуды потребуются. Пока наши химики справляются, простодушно ответил Пашутин. Виктор Васильевич, но ведь мы договаривались только на синтез препарата для испытаний, напомнил я. Для широкого использования из СЦ вашей лаборатории не хватит. Если вы здесь филиал завода не откроете, но тогда вы нарушите авторские права. Так как я передал права на производство моему деду, его завод уже произвел десятки пудов СЦ. Вы можете заказывать необходимое количество через представительство моего деда в Петербурге. Оно располагается в гостином дворе. Если вам потребуется пуд и более препарата, то вам его доставят прямо в академию. Прикажите аптеке, она закупит установленным порядком. Тем более в Петербурге уже продают препарат СЦ синтезированный приват-доцентом Северцевым, и продают по астрономической цене 5 рублей за унцию. Ни я, ни Иван Петрович Степанов такого не разрешали не одобряли. Это прямой грабеж пациентов, цена должна быть в 5 раз меньше. Кроме того, на отдельных, то есть индивидуальных, так правильнее, но название это пока не прижилось в аптечном деле, упаковку препарата должно быть указание, только по рецепту врача для наружного применения, если врач письменно не указал иного. Иначе в ближайшее время могут быть и смертельные случаи от передозировки препарата при приеме внутрь. Как и каким образом отпускает пациентам за приличные деньги химик-северцев небезразличный для организма сильнодействующий препарат, мне неизвестно. О таких фактах мне сегодня сообщил главный редактор газеты «Неделя» господин Гайдыбуров. Они не будут публиковать этого, но может найтись бульварный листок, который раздует скандал. Пашутин поблагодарил меня за то, что я не стал публиковать информацию об этом факте в газете. Я обещал разобраться. Уважаемый Виктор Васильевич, продолжил я продвигать свои препараты. Химики фармацевтического завода моего деда синтезировали два новых препарата. Ацетилсалициловую кислоту, препарат АСЦК, который должен обладать противовоспалительным, жаропонижающим и обезболивающим эффектом. И второй, параминосалициловую кислоту, ПАСК, который должен убивать микобактерию туберкулеза, то есть станет первым в мире реально действующим противотуберкулезным препаратом. Синтез этих препаратов сложный, он идет при высокой температуре и давлении, поэтому в вашей лаборатории на кафедре химии невозможен, вы же не хотите притащить стену Академии, готовый взорваться паровозный котел. Препарата пока будет немного из-за сложного синтеза, но потом мы увеличим выпуск путем увеличения количества реакторов или их емкости. Сложность в том, что сначала хотелось бы проверить действие противотуберкулезного препарата в пробирке на чистой культуре бактерий туберкулеза, что может сделать только доктор Кох. Но я помню, какую отрицательную реакцию вызвало одно лишь упоминание его имени. Мне бы хотелось услышать мнение ваших специалистов по лечению туберкулеза. Термин «фтезиатр» еще не появился, этим занимались врачи по внутренним болезням, то есть терапевты. Как они представляют апробацию препарата? Выслушав меня, Пашутин ответил. Уважаемый Александр Павлович, весьма польщен, что для апробации препаратов вы опять выбрали Академию. Я уточню мнение наших специалистов и дам вам знать. После этого я поехал в главный штаб и сообщил Агееву об испытаниях бомб на полигоне, неизвестно почему приказу, без инструктажа и обучении метанию ручных бомб, что могло привести к жертвам среди офицеров. Полковник обещал доложить об этом случае генералу Обручеву. Потом я поделился с Агеевым информацией о странных кляузах, якобы от моего имени, о том, что меня выставили от Менделеева и что тут нашептали пан пушка так что он меня теперь на дух не переносит. «Видимо», — сказал я Агееву, — «теперь ты на очереди, тебе придет бумага, что я японский шпион. Поскольку меча для сыпуку у меня здесь нет, забыл в родовом замке Балистокио, придется застрелиться с подаренного генералом Софиана пистолета». Тут я продемонстрировал подарок, сказав, что генерал оказался приятным стариканом, не то что сухарь Демьяненко. «Знатный пистоль», — задумчиво сказал полковник, вертя в руках Штайр. «Мне кажется, друг мой Саша, что ты дорогу кому-то из сильных мира сего перешел. Ладно, посмотрим, что дальше будет, но ты поберегись. Постараюсь охрану для тебя выделить хотя бы на первое время». Во вторник, 19 мая 1891 года, как и обещал, поехал с Агеевым. Он был при параде, но уже не так нервничал и не бледнел, привык, наверное. Я сказал, что подожду его в кондитерской напротив, кофейку попью. Пусть, как все сладится, там меня и найдет. Перекрестил его, пожелал удачи, и полковник Браво направился навстречу семейному счастью. Я же пошел в кофейню, сел за столик у окошка. И тут увидел, как Сергей без фуражки, в шинели в накидку, выскочил из подъезда, и не успел я перехватить его, как он уехал на извозчике. Я стал дожидаться следующего такси и, дождавшись, устремился в погоню. Приехав на миллионную, поднялся к Агееву. Он открыл, на нем, как говорится, лица не было. Это буквально. Вместо лица была какая-то маска горя и злобы. «Проходи, буркнул полковник, выпьешь со мной?» «Выпить-то выпью, не вопрос», — сказал я как можно более спокойным тоном. «Давай присядем, и ты расскажешь, что случилось. Непоправимых ситуаций не бывает». Агеев рассказал, что его приняли. Он оставил шинели фуражку горничной и прошел, как ему показали, в гостиную. Открыл дверь и увидел сидящих на диванчике мило воркующих двух голубков. Наташу молоденького гвардейского подпоручика. Наташа представила его своим женихом, а Геев вручил ей букет, сказав совет да любовь. И уже пытался уйти, как подал голос юный гвардейц, что, мол, не допустит, чтобы так неучтиво обращались с дамой, вообще он может... Геев поставил ее по стойке смирно и приказал доложиться старшему по званию по всей форме. Подпоручик пробормотал, что он граф такой-то. Агеев не запомнил фамилии, подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка. Дальше, со слов Агеева, я понял, что он сделал внушение подпоручику за то, что тот не знает дуэльного кодекса, иначе не стал бы вызывать сам старшего по званию, да еще вальяжно раскинувшись на кушетке. Заодно и это его стоило вызвать и пристрелить, но он, Агеев, не будет рушить семейного счастье милых голубков, поэтому и удалился, да вот беда, в попыхах забыл фуражку, а новой у него нет». Видя, что Сергей выговорился и ему стало легче, я налил ему стакан коньяка, плеснул чуть-чуть и себе и велел лечь в койку и уснуть, а я куплю ему фуражку. А потом мы пойдем обедать куда-нибудь в приличное место. Так и сделали, через два часа сидели, рассматривали меню в известном ресторане «Палкин» «Братьев Палкиных», что на Невском, 47. Устроили праздник живота, заказали суп-пюре «Сан-Гюрбер», котлеты по-палкински, палкинскую форель, пломбир «Меттерних», пудинг из фруктов, Иглесе а Палкин. В общем, полный фирменный набор. Сюда часто захаживали известные писатели и композиторы. Но что-то я никого не признал из известных мне по фото. А может, времени то. Богема ближе к ночи подтянется. Сейчас позднее обеденное время. Выпили водочки под горячее. Смотрю, Сергей как-то лицом отмяк в себя пришел. Даже шуточки какие-то отпускает. Ну и слава богу. Следующий день прошел без особенностей. Но вот вечер Магеев завалился ко мне пьяный да еще с початой бутылкой коньяку, и сунул мне в руки какую-то бумажку. Я прочитал, это было письмо, собственно, не письмо, а записочка от Наташи, где она просила прощения за то, что по молодости необдуманно дала какие-то надежды Агееву. Но вот в Ницце она встретила Вальдемара, это выходит тот подпоручик, и они сразу полюбили друг друга, теперь она обручена и скоро выходит за него замуж. Надеется, что она и Агеев останутся добрыми друзьями. С фуражкой лакей принес. Она, наверное, подумала, что я специально для повода фуражку оставил. Грязно выругался по поводу наташа Агеева и продолжил. Друзьями останемся. А когда со мной в воржи валялась, не предлагала остаться друзьями, и нечто большее было нужно. Опять выругался полковник, отхлебнув прямо из горлышка. Эх, дурак я, дурак последний. Мне чистый ангел явился Лиза, а я ее упустил. И маман ее, опять выругался Агеев, вспомнив неприятное. Как она мне два года назад сказала, вот были бы вы, Сергей, генералом, то отдала бы за вас Наташу. Я под пули лес себя и других не жалел. Думаешь, мне зря ордена были даны? Да я собственными руками в Туркестане глотки резал, никого не жалел. Ни женщин, ни детей, иначе был бы бунт, и глотки резали бы нам. Там только силу и жестокость понимают, только тогда уважают. Но крови нам мне много, много, Саша, очень много. Вот зато Господь меня счастья лишил» только яввил лицезреть ангельский лик и голос ангельский неземной услышать и все сергей допил бутылку и заплакал вернее завыл как воет раненый зверь потом затих я убедился что он заснул уложив на диване снял с сергея тужурку и сапоги укрыл пледом и пошел спать ночью встал посмотреть как там страдалец и увидел что сергей свернулся калачиком и спит лицо у него было какого обиженного или несправедливо наказанного ребенка Утром он проснулся раньше меня и ушел к себе на квартиру. В четверг Агеев был хоть и слегка помятым, но, в общем, адекватным. Вызвал меня к себе, спросил, не накуролесил ли он у меня вчера. Я сказал, что нет, не накуролесил. Но Сергей не поверил и извинился за все. Сказал, что в Германии не лады с нашим общим знакомым Вайсманом. Ему нужно срочно туда ехать, и он уезжает вечерним поездом на Варшаву. Обратно он собрался ехать через Францию морем до Петербурга и надеялся, что в Париже разыщет Лизу и объяснится с ней. Меня оставил за старшего поддела, обручев в курсе, соответствующий приказ сегодня будет. Потом мы пошли к делопроизводителям. Агеев в моем присутствии сказал, что все бумаги, адресованные ему, передавать мне, до его возвращения, видимо, через неделю, максимум через 10 дней. Заодно я получил у делопроизводителя сегодняшнее сообщение от генерала Софиана, что показ техники господина Максима, господином Захаровым, состоится в понедельник на следующей неделе, В 12.00 на артиллерийском полигоне Ржевка. В обед Агеев ушел к себе на квартиру, собираться в дорогу, обещав вернуться через пару часов, но так и не вернулся. После окончания присутственного времени я пошел домой и увидел, что в квартире Агеева горит свет, значит, полковник дома. Решил ему позвонить по телефону, но трубку никто не брал. Как бы он ни напился не опоздал на поезд, подумал я и решил зайти к Агееву. Позвонил в дверь, потом еще раз, постучал. От громкого стука вышла прислуга из квартиры напротив. И тут за дверью Агеева раздался истошный женский крик. Я продолжал ломиться в дверь, крик повторился, и только я было хотел сказать прислуги из генеральской квартиры, чтобы вызвали полицию, как дверь отворилась. На пороге стоял Агеев в нательной рубахе и брюках в сапоги. Лицо его было перекошенным от злобы. «Что ты всегда лезешь не в свое дело?» прорал полковник вне себя от ярости и втащил меня внутрь, схватив за ворот сюртука. «Немедленно отпусти ее», — сказал я, увидев за спиной Сергея, стоявшую в ночной рубашке Катю, испуганную и дрожащую. «Кто ты такой, чтобы мне указывать, щенок?» — продолжал Агеев, но ворот мою из сюртука отпустил. «Что хочу, то и делаю с этой шлюхой, а ты не лезь». «Хорошо», — сказал он. «Надо было бы тебя вызвать и пристрелить. Что-то ты мне в последнее время не нравишься. Не наш ты человек. Нет, не шпион. Это я проверил исключил». «Слушай, Александр Павлович, а может, ты черт?» вот здорово, Лиза, ангела ты черт! В огне не горишь, способности у тебя всякие. Знаешь то, что никто не знает?» «Да ладно, не дрожи, шучу, не стал бы я убивать племянника Лизы. Забирай себе Катьку, мне она теперь не нужна». И он толкнул Катю ко мне. Я уложил Катю спать на том же диване, где перед этим спал пьяный полковник, перед сном налив ей для успокоения стакан Мадиры. Утром Катя, приготовив мне завтрак и сделав уборку, засобиралась к себе домой. «Катя, «Дам я тебе отпуск дней на десять, отдохни, навести деда в деревне», сказал я, успокоившись и приведший себя в порядок девушки «Вот тебе, Катенька», я положил сотенную на стол, «купи гостинцев, а когда отдохнешь и все забудется, как дурной сон, возвращайся».